Глава восьмая Вытянув руку, я прикрыл девушку от удара. Хлыст оставил на конечности красную отметину, но из-за эффекта бронзового тела боли я почти не почувствовал. «Да как раб смеет мне возражать?» Арахнида просто распирала от злости. Всеми четырьмя глазами он будто пытался прожечь во мне дыру. «Хочешь получить? Ну так получай!» Он взмахнул кнутом и ударил меня. Затем еще раз. И еще. Видимо, сначала его целью должен был стать я, но он промахнулся и чуть не задел Селену. Как-никак, я ведь просто стоял без дела, изучая описание навыка. После десятка ударов одежда на мне разорвалась, а на коже остались полосы. Выместив всю злость, арахнит сокнул, резко развернулся и пошел дальше. Пускай я и мог бы дать ему отпор но еще неизвестно, получится ли у меня справиться с остальными. Помимо нескольких надзирателей на руднике, нам придется пройти недалеко от города. Подобных существ куда больше. У каждого свои способности, которые настолько же сильны, как и дары у людей. В одиночку с девушкой на руках я точно не справлюсь. Сейчас надо бы вылечить ноги Селены. Вместе с этим было бы желательно как можно выше поднять уровень и улучшить навыки. Из-за надзирателя я отвлекся. Мне хотелось узнать, в чем отличие между инструментом, что у меня в руках, и его улучшенной версией. Так как созданный навыком предмет позволял накапливать очки опыта в разы быстрее, чем обычный инструмент, я решил проверить, существует ли разница в количестве получаемого опыта между вещами, созданными навыком разного уровня. Как и в прошлый раз, я сделал ровно 100 ударов киркой. За это время мне зачислилось около 15 очков опыта. Теперь пришла очередь изготовить и проверить улучшенную кирку в действии. Уже по привычке я представил образ инструмента. В голове всплыли чертежи. На вид они немного отличались от стандартной кирки формой. Я сконцентрировался на создании. Спустя несколько минут у меня все так же никак не получалась улучшенная кирка. Чего-то не хватало. Первое, о чем я подумал, это нехватка материалов. Вполне возможно, что именно в этом все дело. Я поднял бесхозный инструмент и использовал его в качестве дополнительного сырья. На этот раз удалось. В руках я сжимал новенькую усовершенствованную кирку. Она была удобней, лучше заточена, и, несмотря на количество использованных материалов, оказалась немного легче. Повертев кирку со всех сторон, стал отчитывать удары. Работа пошла заметно быстрее. Звездный камень, словно хлебные крошки, откалывался от стен. Спустя сто ударов я заглянул в список параметров и не смог поверить своим глазам. Вместо обычных 15 очков опыта добавилось почти 50. Раньше казалось, что нет особого смысла прокачивать навык создания инструментов. Теперь же, по своей значимости, он стоял наравне с подземным жителем. Если за одно улучшение у меня получилось получить такую выгоду, то что будет, если следующую пару очков я вновь вложу в создание инструментов? Пока я продолжал обдумывать перспективы, улыбка не сходила с моих губ. Все, что сейчас мне нужно, просто продолжать копать. Пока я этим занимаюсь, с помощью своего дара буду становиться сильнее. Под конец дня у меня получилось набрать семь с половиной тележек камня. Из-за нагрузок инструмент пару раз ломался, так что мне пришлось его заново воссоздавать с помощью навыка. На данный момент из 20 телек, на которые мы условились, мне оставалось добыть еще половину. На все про все у меня оставался лишь один день. Радовало лишь то, что я поднялся на уровень и почти дошел до нового. К тому же в запасе имелось одно очко навыков, которое я вновь собирался потратить на улучшение создания инструментов. Мне казалось, что именно это поможет выиграть пари. Уже после улучшу подземного жителя, Стану сильнее, и будет не так страшно готовить побег. Но опять же, главное — ноги Селены. Она ведь полагается на меня, а значит, мне нельзя проиграть. Кстати, Селена, я хотел у тебя кое-что спросить. Вот у нас на поверхности каждый человек получает дар, который наделяет сверхъестественными силами. У гнолов и арахнидов тоже есть благословение их богов. Неужели у людоящеров нет ничего подобного? Конечно же есть. Насколько я знаю, у большинства раз проживающих в Нижмирье, имеется что-то подобное. Даже у крепышей, известных своими изобретениями. Вот как? Тогда у тебя тоже есть способность? Я почесал подбородок и с серьезным видом посмотрел на собеседницу. Почему я не видел, чтобы ты ее использовала? Мы же с тобой столько раз попадали в беду. Пару раз даже чуть не погибли. Не использовала, потому что не могла, — отрезала Селена. Моя способность связана с ногами. Я очень быстро бегаю. Настолько, что ты даже заметить не успеешь, как я окажусь в другом конце шахты. Раз ты такая быстрая, что тебя никто не может поймать, тогда как же тебе смогли навредить деревенские? Все из-за моей неосмотрительности. Я, дура, поверила, что они пришли с благими намерениями, позвав на всеобщее празднование. Но во время кушания мне подали блюдо с усыпляющими травами. Когда я пришла в себя, ноги меня уже не слушались. Собственные соплеменники, зная мои способности, сотворили со мной такое, чтобы не оставить возможности скрыться от гнолов. После всего, после всего, что произошло, не хочешь ли ты им отомстить? Если бы со мной поступили так же, я вряд ли оставил бы все как есть. Если они попадутся мне на глаза, то обязательно отомщу. Но возвращаться в то место, где меня презирают, туда, где от меня избавились, словно от ненужной вещи, совершенно не хочется. А ты молодец. Честно. Не знаю, смог бы я на твоем месте смириться с подобным. Спасибо. Подождав немного, пока надзиратель не скроется из вида, я подумал, что будет неплохо обсудить план будущего побега. Скажи, как только мы отсюда выберемся, куда нам лучше податься? Сама же знаешь, я в Нижмирье всего несколько дней, а ты тут всю жизнь. Не так уж и много я знаю о местонахождении других раз. Все, что мне известно, это слухи. Большинство раз не контактируют друг с другом и скрываются от остальных. Нижмирье столь же огромно, как и поверхность. В таком случае, куда же нам податься после того, как свалим отсюда? В пустыню духов. У нас и выбора особого нет. Из катакомб можно попасть либо обратно на территорию гнолов, либо в пустыню духов. Причем, если ты не способен перебить все гнольские племена, то лучше выбирать второй вариант. В противном случае, орды этих диких существ никогда не оставят тебя в покое. Пустыня, значит... Разве для выживания в подобном месте мы не должны иметь множество снаряжения? Одежда, палатки, еда и вода это необходимый минимум. Если у нас не будет даже этого, долго мы не протянем. А еще неплохо бы обзавестись броней с оружием. В пустыне обитает множество диких и странных тварей, которые едва учуя вкинутся в нашу сторону. Звучит как что-то очень опасное, обдумывал я новую информацию. Не просто звучит. Там действительно опасно». Девушка сама не заметила, как увлеклась рассказом. Речь вселенной становилась все ярче. «Помнишь предильщицу, с которой мы столкнулись перед тем, как попасть сюда?» «Помню. Здоровенный и страшный паук. Я уж думал, она нас сожрет». «Так вот, эта предильщица и рядом не стоит по силе с самыми опасными тварями, которые обитают в пустыне. Если от паучихи нам удалось скрыться, то с пустынными монстрами такое не пройдет». Еще до того, как что-то поймешь, окажешься у них в желудке. Получается, гнолом нам не пройти, а в пустыне точно поджидает опасность. Выбирать просто не из чего. Куда бы мы ни пошли, везде придется столкнуться с трудностями. А как нам добыть все необходимое? Ты говорила, что нужна еда, одежда. Как только заживут ноги, я смогу все достать. Ты же не забыл, что на выходе из шахты стоит вполне неплохой город? Думаю, арахниды будут не прочь поделиться с нами запасами. Девушка на долю мгновения улыбнулась. Казалось, со временем она все больше не открывается. Вон, даже колкости пропали. Мелочь, а приятно. «Вы решили отлынивать под конец дня? Живо за работу, пока я вас не познакомил со своим хлыстом!» Вмешался, вышедший как из ниоткуда надзиратель. Стоило лишь ему гаркнуть, как рабочее время подошло к концу. Осветительные кристаллы потускнели и нам выдали пайки. За целых семь телег мне полагалась добавка. Съев вместе с Селеной порядка трех порций, я оставил еще четыре. Одну отдал Бороксу, рабу Арахниду, у которого не вышло пройти испытания души, а другие — тем из рабов, которым из-за голодания уже несколько дней не получалось добыть и половины телеги. Почему-то мне стало жалко бедолаг, хотя я просто мог отправить остатки в свое хранилище материалов. Конечно, без тарелок еду было бы куда сложнее потом оттуда достать зато содержимое хранилища хотя бы не перемешивается друг с другом. Развалившись на каменной койке, я принялся рассматривать статус. Почти восьмой уровень и свободное очко навыков не могли не радовать. Лишь подумал об улучшении создания инструментов, как уровень умения повысился. Создание инструментов. Третий уровень. Позволяет создавать рабочие инструменты из имеющихся материалов. Ресурсы для создания могут находиться в хранилище материалов или в двух метрах от обладателя дара. Доступные схемы. Превосходная лопата, превосходная кирка. Странно. Новых схем предметов так и не появилось. Всего лишь изменились уже существующие. Увеличенный радиус сбора ресурсов для создания инструментов тоже погода не сделает. Я надеялся на появление какого-то особого эффекта, как это было при улучшении подземного жителя. Но, видимо, не все так просто. В любом случае, насколько хороши новые инструменты, смогу проверить только завтра. Там повыше уровень навыка подземного жителя до пятого. Тоже должно помочь. Если хочу отсюда выбраться, то уговор заключенный с командиром надо выполнить. Ладно, постараюсь, чтобы добыть ему еще десяток тележек». Яркий свет кристаллов озарил всю шахту. Шум возни и крики надзирателей заставили меня мигом проснуться. Наступило очередное утро в этом богами забытом месте. Рабы получили жалкие корки хлеба, а через пару минут, не успев толком проживать пищу, отправились махать кирками. Наблюдая за ними, я понял, как сильно мне повезло. Если бы каким-то чудом угодил сюда без дара копателя, вполне возможно уже через несколько дней лежал бы без сознания. По сравнению с остальными, навык подземного жителя делал из меня неимоверного силача. При желании я прямо сейчас мог бы проломить каждому из надзирателей череп и сбежать. Лишь травма ног селены останавливала меня. Ничего, осталось потерпеть еще пару дней. Посадив девушку рядом, я принялся за создание новой версии инструмента. Превосходная кирка звучит как что-то полезное. Как и в прошлый раз, создать ее с первой попытки у меня не получилось. Если инструменты в шахте продолжат пропадать... Это может вызвать подозрение. А то и так использовал два инструмента для создания своей улучшенной кирки, а обычный доставал из хранилища, оставляя его по завершении работ. Покрутив головой по сторонам, я кое-что обнаружил. В паре десятков метров от меня лежала куча сломанных лопат. Большая часть из них уже успела заржаветь. Основной проблемой являлась невозможность подобраться ближе. Надзиратель делал обход. Я просто никак не мог отойти от рабочего места у него на глазах. Получать порцию ударов плетью мне не особо хотелось, а действие хранилища материалов ограничивалось всего метром. Чтобы отправить туда несколько инструментов, мне нужно подойти вплотную. Хотя... Пока смотрел на надзирателя, мне пришла идея. Простите, я хотел бы узнать, будет ли командир рудника в конце дня на месте. У нас с ним уговор, и мне хотелось бы с ним обговорить. Я дождался, пока дозорный окажется рядом с испорченными инструментами, после чего подошел к нему задать вопрос. «Сегодня у него выходной. Разве ты об этом не знал? Чем ты вообще слушаешь? Я же буквально пару минут назад делал объявление на перекличке». Арахнит на меня разозлился, но применять силу не стал. «Завтра будет твой командир. Тогда и узнаешь, что нужно». В знак признательности я поклонился, после чего вернулся на место. Задача выполнена. Около десятка сломанных инструментов теперь находилось в моем хранилище. Надеюсь, этого количества будет достаточно для создания нового орудия. Сжимая в руках улучшенную кирку, я прикрыл глаза и вызвал образ превосходной кирки. Чертеж сразу же показался передо мной. Отдав мысленную команду, я уже ощущал некоторые изменения. Ручка инструмента, как и его форма, в очередной раз слегка трансформировались. Повезло, что за последнюю пару дней я выкопал достаточно глубокий проход, чтобы внутри него можно было скрыться от посторонних глаз. В дополнение к этому Селена сидела чуть подаль, чтобы в случае чего предупредить. Как только инструмент был готов, я начал проверку. Вчера мне за сто ударов удалось получить аж 50 очков опыта. Через несколько минут я получил ответ. «Почти две сотни!» Две сотни очков опыта за каких-то сто ударов. Все же не зря я решил улучшить именно навык создания инструментов. С обычным инструментом мне пришлось бы поднимать уровень гораздо дольше. Теперь все пойдет как по маслу. С особым азартом я принялся добывать звездный камень. Хотя за последние дни наблюдать этот сверкающий минерал уже порядком осочертело, сейчас мне было даже радостно. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков. «А вот и он!» – долгожданный голос объявил взятие уровня. Я даже не сомневался в следующем шаге. Места в материалов пока предостаточно, а для создания более мощных инструментов понадобится куда больше ресурсов, которые здесь невозможно найти. Даже для превосходной кирки мне потребовалось пойти на риск и потратить порядка десяти сломанных инструментов. Вполне возможно, что на следующем уровне навыка мне потребуется уже не десяток, а целая сотня. Таким образом, выбор навыка для улучшения был вполне очевидным. Нужно поднять подземного жителя. Поздравляю! Вы повысили один из навыков до максимального уровня. Вы достигли просто неимоверных высот, за что в награду получаете вспомогательный навык. Вот это неожиданность! Я даже не подозревал, что возможно что-то подобное. Конечно же, я сразу вызвал список параметров. Имя Адам. Уровень – 8. Опыт – 22 из 1500. Очки навыков – 0. Навыки. Создание инструментов – 3 уровень. Подземный житель – 5 уровень. Максимальный. Хранилище материалов – 2 уровень. Поиск ресурсов – 1 уровень. Как и говорил голос, уровень подземного жителя достиг максимального значения. Но сейчас меня интересовали далеко не изменения в этом навыке. Что же такое этот поиск ресурсов? Открыв описание навыка, я сильно удивился. Получить настолько полезное свойство я просто не ожидал».